Глава 4. Когда железа ленится. Ирине 40 лет. Она пришла к врачу с необычными жалобами. Вот что она рассказывает на приеме. «Я уже несколько лет работаю заведующей отделением неотложной помощи в больнице. Вы можете себе представить, какая это ответственность. Однако до последнего времени я совсем справлялась. Началось все около года назад». Сначала стали реже приходить месячные. Одновременно стал медленно повышаться вес. Постепенно кожа стала такой сухой, что баночки крема уже хватало только на неделю. Выпадали волосы. Появились отеки на ногах и под глазами. Постоянные запоры. Я решила, что начинается климакс. К врачу не ходила, было не до того. Но потом все стало еще хуже. Я стала забывчивой, рассеянной окружающие стали замечать, что я говорю медленно, не сразу отвечаю на вопросы. Говорили, что у меня охрип голос, что я очень изменилась, но почему-то мне это было безразлично. Но потом случилось нечто такое, что меня заставило увидеть, насколько я переменилась. Один раз на вызове у больного с инфарктом случилась остановка сердца. Может быть, для любого другого человека – Даже для врача это было бы шоком, но у нас на неотложке это рутина. Я прекрасно знала, что нужно делать, и всегда делала это очень быстро. А тут я вдруг увидела себя со стороны. Я топталась посреди комнаты, как сломанный автомат, и только мешала всей бригаде. Никак не могла сообразить, как мне взяться за дело. Тогда я поняла, что просто опасно для своих пациентов. Ушла в поликлинику в участковые врачи. Чувствую, что жизнь кончена, то я никчемный пропащий человек. При осмотре у Ирины кожа очень сухая, холодная, отечная. Щитовидная железа увеличена плотная. Тоны сердца приглушены. Дыхание ослаблено, живот несколько вздут. В анализе крови содержание холестерина резко повышено. Содержание гормонов щитовидной железы резко снижено.